Маша трауб Истории моей мамы. Мама все время рассказывает истории. Мимоходом, пока варит кофе. Истории, от которых у меня глаза вырезают на лоб, я забываю про кофе. Истории, которые невозможно придумать, а можно только прожить, будучи одним из главных героев. 2015 год.